Естественно, газетам просто запретили писать об этом. В общем, вся молодежь вскоре окажется на передовой. И ясно, что немногие вернутся. С одной стороны, это хорошо устраивать кровопускание время от времени. Это полезно, это разовьет торговлю. Да к чертям собачьим. Бывают парни слишком нежные, нерешительные, и их сразу перестреляют. Пульп. «По двенадцать на шкуру! Бац! С одной стороны, это необходимо. Ну, а офицеры? им что? Они получат свои песеты, а им того и надо». Франсуаза так бледнела во время этих разговоров, что мы боялись, как бы Дворецкий не стал причиной какой-нибудь болезни сердца, которая могла бы свести ее в могилу. Впрочем, от этих переживаний лучше она не стала. Как-то ко мне в гости пришла девушка, и хотя у престарелой служанки были очень больные ноги, если в тот вечер мне случалось выйти из комнаты, я видел ее на стремянке в гардеробе, занятой, как она объяснила, поисками каких-то моих пальто, чтобы посмотреть, не побила ли их моль. На самом же деле она, конечно, подслушивала. Несмотря на мои замечания, она сохранила манеру задавать косвенные вопросы, ради чего давно уже использовала некое «потому что, конечно». Не осмеливаясь спросить меня, есть ли у этой дамы свой особняк, она говорила мне, робко подняв глаза, подобно доброй дворняге, «потому что, конечно, у этой дамы есть свой особняк». избегая прямых вопросов не столько из учтивости, сколько из желания не показаться любопытной. Наконец, поскольку самые любимые слуги, в особенности если они почти не оказывают услуг и не выказывают к нам никакого почтения, увы, остаются слугами и своим поведением более четко определяют те пределы, которые нам хотелось бы стереть, в которых существует их каста именно в силу того, что начинают считать, будто удачно проникли в нашу, Франсуаза часто обращалась ко мне, чтобы меня поддеть, как сказал бы Дворецкий, со странными речами, до которых никто на свете не додумался бы. Со скрытой глубокой радостью она считала серьезной болезнью обычный для меня жар, и когда пот... которого я даже не замечал, проступал на лице, она говорила «Но вы потеете!» Словно бы удивленные странным явлением, с легкой презрительной улыбкой, как будто причиной происходящего было что-то неприличное. «Вы уходите, но вы забыли надеть галстук!» И все это встревоженным голосом, словно речь шла о состоянии моего здоровья. Можно было подумать... что лишь «я один на свете» всегда был в поту. К тому же она уже не могла говорить так хорошо, как прежде. Ибо в своем смирении, в робком восхищении людьми, бесконечно ей уступавшими, она переняла их гнусную манеру выражаться. Дочь, жалуясь на нее, сказала, я не знаю, от кого она это услышала, «Она всегда что-нибудь скажет, что я плохо закрыла дверь». «Или еще чего». и пошло-поехало. Франсуаза сочла, вероятно, что из-за неполного образования она одна до сих пор была лишена возможности употреблять это прекрасное выражение. И из ее уст, в которых некогда цвел чистейший французский, я слышал по много раз на дню, и пошло-поехало. Впрочем, любопытно, сколь мало таится разнообразия, не то что в выражениях, но даже в мыслях одного и того же человека. Дворецкий взял привычку возглашать, что господин Пуанкаре неблагонамерен, не, не из-за денег, но потому, что он непременно хочет войны, и повторял это семь-восемь раз на дню, перед одной и той же привычной и заинтересованной аудиторией. Пуанкаре Реймон 1860-1934 президент Франции 1913-1920. При этом он не менял ни слов, ни жестов, ни интонации, и хотя эта сцена продолжалась не больше двух минут, она всякий раз была неизменной, как в спектакле.